Скарлетт уже много раз ездила на поезде из Парижа в Тулузу, но она знала, что самостоятельное путешествие – это совсем другое. С того момента, как она села на поезд, она все время находилась в напряжении. У нее было не так уж много денег, так что билет она купила в самый дешевый вагон. Сиденья тут были неудобные, особенно для такой долгой поездки. Мысль о том, что кто-нибудь может сесть рядом и спросить, куда она едет и где ее родители, и не нужна ли ей помощь, приводила ее в ужас. Она подготовила речь на этот случай. Она едет навестить бабушку, которая встретит ее на станции. Разумеется, родители знают, где она. Разумеется, ее ждут. И, разумеется, ее никто не ждал. Поезд подошел к следующей станции. Скарлетт обхватила руками рюкзак, стоявший рядом, и постаралась смотреть на входящих пассажиров как можно неприветливей. Всеми силами она старалась излучать «Оставьте меня в покое». Это сработало. Никто не сел рядом, и когда поезд снова встал на магнитную подушку, она вздохнула с облегчением. Растягнув верхний карман рюкзака, она вытащила портскрин и заткнула уши беспроводными наушниками. «Может быть, музыка поможет забыть о том, что происходит?» Она уехала из Парижа и не собиралась возвращаться обратно. Она будет жить с бабушкой, и никто ее не остановит. Она задумалась. «Интересно, отец уже догадался, что она уехала?» «Наверное, нет. Наверное, он все еще пьян». Скарлетт закрыла глаза, и когда музыка взорвалась в ее ушах, попыталась расслабиться, но ничего не вышло. Она ощущала движение поезда, слышала разговоры пассажиров, объявления следующих остановок. Она ждала, когда на портскрине появится строгое сообщение от отца, спрашивающего, где она. Или встревоженное сообщение, в котором он умоляет ее вернуться домой. Или даже сообщение от полиции о пропаже ребенка. Она прослушала целый альбом, но никаких сообщений не было. Она смотрела, как появляются и исчезают вдали города, скрываются за холмами поля и виноградники, солнце клонится к горизонту. Но никаких сообщений не было. Через некоторое время в вагон набился народ, и рядом с ней сел мужчина в костюме. Скарлетт напряглась, но он не заговорил с ней и не стал задавать вопросов. Просто читал новости на своем портскрине, а потом задремал. Но Скарлетт слышала достаточную историю о карманных воришках и похитителях детей и не расслаблялась. Альбом заиграл с самого начала. На бегущей строке в передней части вагона появилось объявление о том, что следующая остановка – Тулуза, и комок нервов опять скрутился у нее в животе. Ей пришлось разбудить соседа, чтобы пройти мимо него. Он вытаращился и что-то сказал насчет того, что снова чуть не пропустил свою остановку, и засмеялся. Скарлетт проскользнула мимо, стараясь не встречаться с ним взглядом, стискивая лямки рюкзака. «Эй, малышка!» Она с грохотом сбежала по лестнице на платформу. «Малышка!» Она ускорила шаг. Паника и адреналин пели в ее крови. Она оглянулась, ища, кто бы мог ей помочь. Кого-нибудь в форме, или андроид, или... «Малышка, постой!» Рука легла на плечо Скарлет, и она обернулась, готовая закричать. Это был мужчина в костюме. «Ты оставила это в поезде», – сказал он, протягивая ей бутылку с водой. Она схватила бутылку и, даже не сказав спасибо, побежала через платформу и вверх по эскалатору. Ей было неловко, что она так отреагировала, но она все равно еще нервничала. Она тут одна, и никто этого не знает. Она знала, что не будет чувствовать себя в безопасности, пока не доберется до бабушкиного дома и даже тогда ей придется уговаривать бабушку разрешить ей остаться. Она нашла пустой хувер-такси, забралась внутрь и назвала адрес. Скрин попросил ее подтвердить стоимость поездки, и цена, появившаяся на экране, заставила ее вздрогнуть. Это были почти все деньги, что у нее еще оставались. Вздохнув, она поднесла запястье к сканеру и подтвердила оплату.